Глава 5. Роман «Визит шершня» вышел в срок стотысячным тиражом и в течение двух недель был распродан, причем большая часть тиража разлетелась по просторам родины. Ульянов разорился на постановочный рекламный ролик, который крутился по местному каналу по пять раз в сутки. Летящий шершень, сев на земной шар, превращался в прекрасного юношу, отгоняющего от планеты всякую нечисть с помощью стрелкового оружия всемирно известного конструктора. Личика Антонины замелькала на тусовках, на полосах газет и телеэкране. Ее приглашали в ток-шоу и развлекательные программы. За ней принялись шпионить папарацци, желтая пресса распускать сплетни про личную жизнь, скорее всего, с подачи самих господ-издателей. Вдохновленный успехом первого проекта, Лев Романович Ульянов запустил новый, женский любовный роман «Глазами мужчины». Плакаты с анонсами будущего бестселлера уже атаковали город. Их разве что не сбрасывали с самолета, словно листовки. Григорий Раскатов, любовь взаймы. Антона успех второй книги, разумеется, не огорчил. Он обоснованно опасался, если и не провала, то разочарования публики. Во-первых, продолжение, как правило, хуже первенца, а во-вторых, он так и не свел в романе концы с концами, кое-как и наспех закруглив интригу. Однако, то ли по инерции, то ли благодаря усилиям по раскрутке, книга моментально попала в лидеры по продажам. Ульянов отозвался о новом романе не менее лестно, чем о первом, если, конечно, был искренен. Вручая щедрый гонорар, он предложил не останавливаться на достигнутом, а тут же приступить к третьему тому. Нельзя снижать темп, ни в коем случае, тем более народ жаждет, Создадим задел, а затем будем спокойно выпускать по две книги в год. Месяца тебе хватит. Антон согласно кивнул, но покинув кабинет издателя, призадумался. Он, можно сказать, на последнем издыхании закончил визит шершня и тут же с нуля, не поднакопив сил, надо садиться за продолжение. Он же не автомат по производству бестселлеров. Есть, конечно, умельцы вроде Стивена Кинга, наделенные природной фантазией и талантом но Антон себя к таковым не относил. Основой первой книги все же были его собственные эмоции и накопившиеся мысли, и сюжет без особых усилий выплывал из этих эмоций и мыслей, сам находя в запутанном лабиринте нужный ход. Во второй раз пришлось указывать сюжету путь, причем не всегда верный и с большим усилием. А что будет сейчас? Когда источник иссяк, а цветочек засох? Сидя в четырех стенах перед монитором, как сыч в дупле, особых эмоций не получишь, тупо работать по схеме. Можно, конечно, только любая схема мертва. и Ее все равно надо оживлять, иначе получится пресный фастфуд, а оживить нечем. Цветочек без источника не расцветет, а окончательно засохнет и превратится в труху. Но чтобы наполнить источник, нужно время, которого нет. С другой стороны, кто такой писатель? Продавец слов. Не хочешь ноги протянуть с голодухи? Садись за письменный стол и вкалывай, не дожидаясь вдохновения. Его до могилы можно ждать и не дождаться. Все гораздо проще. Больше напишешь, больше получишь. Да, хватит ныть. Назвался писателем, полезай за стол. Он, старик Хемингуэй, каждый день по три часа за столом, как штык. Отработает норму и в кабак. А Хемингуэй не последний писатель был. Все, за работу. С этой праведной мыслью сегодня утром Антон приступил к делу. Налил кофе и уставился в белый экран монитора. В течение часа на нем не появилось ни одной буквы, что и неудивительно. Никаких эмоций экран вызвать не мог, кроме чувства досады. Принцип «оглянись вокруг» и «идеи появятся» почему-то срабатывал плохо, особенно когда смотреть приходится исключительно из запыленного окна комнаты. Антон вспомнил своего приятеля Никиту Фролова, коллегу по писательскому цеху, частенько заходившего в их библиотеку. Он сочинял фантастические рассказы для научных журналов. Вынужденное пребывание в четырех стенах он разбавлял интересным способом. Каждое утро, в самый час пик, Никита покидал квартиру, садился в автобус, делал круг, возвращался домой и заходил в соседнюю комнату, служившую рабочим кабинетом. Вечером, закончив труды, он снова выползал из дома и снова делал круг на автобусе. Если по пути встречал знакомого, то на вопрос куда едешь, с чистым сердцем отвечал на работу. Антон, когда услышал это, покрутил пальцем у виска, но теперь прекрасно понимал приятеля. Даже сорок минут в переполненном автобусе могут преподнести больше впечатлений, чем неделя у монитора. Хоть на людей посмотришь, хоть парой добрых слов перекинешься. А если еще ноги отдавят, да пуговицу оторвут, глядишь, и вдохновение придет. Черт, какой-то творческий запор. В башку ничего, кроме дешевых запыленных сюжетов, не лезет. Хоть иди покупай, благо визитка продавца есть. Неужели финиш? Это все, на что я оказался способен. «Какое применить слабительное, чтобы прорвало? Взять тоже на автобусе прокатиться? Или потрепаться с кем-нибудь, водки выпить? Книжку, наконец, почитать?» Еще один месяц заточения, и в голове произойдет короткое замыкание. Как Стивен Кинг умудряется строчить по 363 дня в году, позволяя себе лишь два выходных? Черти мерещатся начнут. Хотя он про чертовщину и сочиняет, ему проще. Антон выключил компьютер. Встал из-за стола, подошел к окну. Ну-ка, дворик, подкинь вдохновение и побольше. Утренний пейзаж, словно унылая заставка на мониторе, одна и та же, слякоть, островки грязного снега на газонах, серый фасад дома напротив с горчичными потеками, нарисованная на стене стрелка с пояснительной надписью «Пиво от Жириновского». Предвыборные симптомы. Яный подросток лет двенадцати, старая хоккейная коробка, огороженная колючей проволокой и превращенная в стоянку для иномарок, помойка с очередью живописных бездомных. Рядом элитный дом, зажиточная публика может выкинуть вместе с мусором ценные вещички или что-нибудь вкусненькое, поэтому установлена очередь на потрошение дорогих отходов. Не дай бог полезешь просто так, в помойке и похоронят. Одним словом, эмоции бьют через край. Пиши, не хочу. А может, не ломать особо башку? Замесить крутую чуму, вроде детства вменяемого? Это, в принципе, не особо сложно. Два притопа, три прихлопа. Имя уже есть, книгу в любом случае раскупят. Нет-нет, нельзя. Имя бесспорно греет, но... На вершину забраться легче, чем удержаться. Будешь халтурить, слетишь в один миг. Сдует ветерком в пропасть и забудут про тебя на другой же день. Поэтому надо соответствовать. Двор пересек сосед Борька, слегка покачиваясь. Видно, уже загрузился с утра. Долг он пока не вернул, при встрече клялся, что вот-вот, якобы получит какую-то старую зарплату и все отдаст. Брательника откачали, он пока дома лежит, на работу выйти не может. Антон, в очередной раз столкнувшись в подъезде с поддатым Борькой, намекнул, что на выпивку деньги находятся, а на долг почему-то нет. Так не бывает. Лосев пробормотал что-то нечленораздельное и поспешил скрыться за дверью. «Гляди, братву пришлю!» — пригрозил тогда Антон. В шутку, разумеется, пригрозил, ибо с братвой на жизненном пути он не сталкивался и знакомых среди этой публики не имел. Угрозу Борис, скорее всего, не воспринял и денег пока не принес. Надо с ним серьезно потолковать и расписку взять. Мне деньги не из принтера выскакивают. Так, однако таймер тикает, работа стоит, мысли в гости не приходят. Необходимо срочно развеяться. Обязательно. Во, сгоняю в библиотеку, Марию навещу, а то обижается, что не захожу. Заодно новую книгу подарю. Старый книжный шкаф давно вышел на почетную пенсию. Если б не подпорка, уже бы развалился. Пора купить новый, тем более деньги завелись, подумал Антон, доставая из него глянцевый визит-шершня. Да и вообще ремонт сделать и мебель поменять несолидно популярному писателю работать в таких непрезентабельных условиях. Может оттого и идей нет. Через сорок минут Антон был в родной библиотеке. По дороге купил тортик. На стене рядом с дверью заметил объявление. «Издательству требуются авторы для написания романов на заданный сюжет. Гарантируется высокая оплата». Телефон Антону был незнаком, по крайней мере, он не принадлежал Ариадне. Интересно, Тургенев издательству подошел бы? Мария очень обрадовалась его приезду, сказала, что скучает и надеется на его возвращение. Желающих занять вакантную должность пока не объявлялось. «Даже с биржи труда». Они прошли в кабинет, Мария поставила чайник, Антон извлек из пакета визит шершня. Я знаю, вам первая книга понравилась. Вот купил продолжение, подарок. Спасибо, Антоша, у нас, правда, уже есть. Представляешь, к нам на прошлой неделе она сама заходила. Кто она? Антонина Бекетова. Искала материалы по обрядам древних инков. В интернете не смогла найти, а у нас есть кое-что. Для новой книги — мы пообщались немного она нам свой новый роман и подарила с автографом очень приятная девушка честно говоря я даже не ожидала почему в газетах о ней всякую чепуху пишут мол высокомерная с гонором звездная болезнь ничего подобного абсолютно нормальный скромный человек а книга вам понравилась если откровенно первая была сильнее здесь же чувствуется спешка Возможно, это связано с временными обязательствами. Да, стиль стал более четким, более отточенным, неплохие метафоры, образы, но вот что-то другое потерялось. Ну, это чисто мое мнение, возможно, я ошибаюсь. А ты прочитал? Только начал. Пока сюда ехал. Так и оставь себе. Чайник закипел, Антон нарезал торт. Для новой книги, надо же! Древние инки. Роль отрабатывает на совесть. Не поленилась в библиотеку прийти? Молодчинка. Антон при встрече поинтересовался у Ульянова, что это за Настя Антонина с русой косой, и зачем вообще понадобилась эта комедия. — Это не комедия, — серьезно ответил Лев Романович. — Это грамотный подход к делу. Та же Курникова, например, не выиграла ни одного турнира, однако про нее знает весь мир, понимаешь? Будет эпатаж, будет и тираж. «А насчет Насти не волнуйся. Биография соответствует легенде. Все продумано до мелочей». «Она знает, кто за нее пишет?» «Нет, лишняя информация — лишние проблемы». «Да, это уж точно. Насчет мелочей — мозоль на пальце, визиты в библиотеку, творческие вечера. Папарацци объективы не подточат». «О чем задумался?» — прервала его размышления Мария. «Да вот о том, что там потерялось». Антон кивнул на визит шершня. — Вы сказали, чего-то не хватает. Мария уселась в кресло, разлила чай. — Как тебе сказать? Она какая-то холодная, теплой искорки нет. К финалу мне стало безразлично, что произойдет с героем. Мария поплотнее закуталась в пуховый платок и прижала пальцы к горячей кружке. В библиотеке еще не включили отопление, маленький рефлектор погоды не делал. «Да, не исключено, что ей действительно не хватило времени», — предположил Антон. «Возможно, я скажу абсолютную банальность, если не вкладывать в свой труд даже маленькую часть своей души, лучше вообще не браться за работу. И еще, если тебе нечего сказать, лучше молчать». Антон молча кивнул. «В Италии в конце семнадцатого века», — продолжила Мария, — «случилась любопытная история». В семье неких Санчесов родился мальчик. К несчастью родителей, с врожденным уродством, он был карликом. Несмотря на маленький рост, в 17 лет его забрали в армию и отправили на войну. Бедняге и там не повезло. Ядром ему оторвало ноги, осколком обезобразило лицо. Таким его и привезли родителям. Местный лекарь на свой страх и риск поставил ему два деревянных протеза и прилепил такой же деревянный нос на веревочке. Церковь тут же отвернулась от паренька. Мол, только Господь имеет право создавать человека, а деревянные ноги — это явный вызов. А раз церковь отвернулась, значит, и все остальные. Время такое. Даже родители уже не так, как раньше, стали относиться к сыну. Паренек совсем приуныл и даже собирался наложить на себя руки. Единственным, кто не отвернулся от несчастного, был малоизвестный писатель, живший в доме напротив. Чтобы хоть как-то поддержать инвалида, он написал для него книжку про деревянного человечка с деревянным носом. Книжка принесла писателю всемирную славу, а Санчесу сумасшедшую популярность. Посмотреть на него приезжали со всего света. В итоге он устроился в цирк, женился и пережил самого писателя. Санчеса звали Пиноккио, писателя — колоде Надо же, не знал. Самое интересное, ничего более достойного колоде написать уже не смог, возможно, потому что вся душа была вложена в эту сказку. Но лучше написать одну такую книгу, чем сотню иных. Мария кивнула на творение Антона. Возможно, уныло буркнул он. — А с твоим-то романом как дела? Опубликуют? «Что — Что? — растерялся Антон. — Да, обещали. На будущий год. Правда, говорят, он некоммерческий. — Глупости. Хорошая книга всегда коммерческая. Если честно, Антон в этой бешеной гонке как-то забыл про свою рукопись. Да, Ульянов обещал издать книгу, но больше про нее не заикался. А если издаст, то под каким именем? Антонина Бекетова? Но там нет никаких шершней, никаких погонь и перестрелок. Читающая публика сразу заметит подмену. А издаст ли он ее теперь вообще? И что ж, теперь до конца дней ставить на обложку женское имя? — Не забудь занести экземпляр с автографом, — улыбнулась Мария. — Это будет самая ценная книга в нашей библиотеке. На обратном пути Антон заскочил в мебельный салон, заказал мебель. Шкаф, рабочее кресло с кожаной обивкой, модный раскладной диван и пару стильных стульев. Старую завтра же решил выставить на бесплатный аукцион возле помойки, кое-что отдать родителям на дачу. В перспективе неплохо бы обновить и аппаратуру. Его телевизор социалистической марки выдавал всего два цвета — красный и зеленый. Возле дома Антон столкнулся с Тараконовым. Тот счищал снег со своей девятки. Матвей, подметив, что Антон выглядит словно жертва инквизиции после пытки, предложил где-нибудь посидеть. Тот не отказался. Необходимо поднять настроение, которое после встречи с заведующей библиотекой окончательно испортилось. Развеется немного. — А поехали к Ереме! — Матвей водрузил на крышу машины знакомый фонарик с шашечками. — Он тут недалеко, в рыбном кабаке, кухарит. — Черная метка. Навестим свежей рыбкой угостимся. Костя Еремеев учился в параллельном классе. После школы закончил кулинарный лицей и сейчас кормил народ в дорогом кабачке, устроенном в помещении бывшего музея истории края. По пути, обходя повстречные настоящие такси, Тараконов протянул руку в бардачок, вытащил книгу в строгой матовой обложке и протянул Антону: вот издали «Харука Мараками раннее. Перевод М. Тараконова». А почему мураками? Да еще Харука, он же Харуки мураками Художник напутал. Чурбан сельский. Скорчил недовольную мину Матвей. Стоило один раз не проконтролировать, и на тебе. Хорошо народ не замечает. Книга неплохо продается. Пурга на самом деле полная, но пиплы тащатся. Мода. Я ее в тачке вожу. Гаишникам дарить, когда затормозят. Думаешь их заинтересует мураками а я туда сотню вложил антон развернул книгу текст был набран огромными кеглями, подобным манером достигался нужный объем ого они бы еще по букве на страницу печатали все нормально забота о зрении читателя гостей в кабачке черная метка сидела немного что и понятно разгар рабочего дня вывеска гласила что сегодня в заведении праздник японской морской кухни Судя по слою пыли на вывеске, праздник продолжался с прошлого года. Приятели заняли столик возле большого аквариума, Матвей попросил меню, Антон осмотрелся. Симпатично, словно на пиратской шхуне. Окна, иллюминаторы, штурвалы, набитых грубыми досками стенах, мачты с обрывками парусины, черепа-подсвечники на столиках. Аквариумы с пестрыми рыбами, попугаи в клетке. Веселый Роджер над стойкой, бильярд в отдельной каюте. Для полного антуража не хватает парочки смердящих висельников под потолком. За одним из столиков группа японцев или китайцев поглощает суши. «Интересно, Ерема сегодня здесь?» Матвей закурил тонкую сигарету. «Он бы нас по спецзаказу обслужил». «Так можно спросить?» «Верно». Официант, нареженный корсаром, положил на деревянный стол бочку, два меню и карту ВИН. «Слушай, капитан Блат, Константин работает? Повар?» «Да, он на кухне». «Будь другом, позови». Когда корсар, брецая алюминиевой саблей, скрылся в подсобке, Матвей принялся изучать предлагаемые угощения. «Блин, чего он нам притащил? Оно ж на японском языке». «Все верно, сегодня праздник японской кухни». «Ну мы-то не узкоглазые! У тебя тоже иероглифы?» Матвей скосил глаз на меню Антона. «Тоже? Так в чем проблемы? Ты мураками переводишь, а уж это... Давай покажи, класс!» Тараконов тупо уставился в меню, затем пару раз крутанул его по часовой стрелке, наконец положил перед собой. «Блин, темновато здесь, и иероглифы у них какие-то неправильные, хрен разберешь, вот это вроде рыба. Где там ерема?» «Это не может быть рыбой. Скорее всего, салаты. Видишь картинку?» Антон ткнул пальцем в маленький рисунок тарелки с зеленью. «Да у этих японцев все не как у людей!» «Тебе видней. Мураками под майонезом». Из подсобки выкатился круглый, как колобок, Константин, облаченный в тельняшку, черный фартук и фетровую треуголку. Для полной достоверности не хватало повязки на глазу, деревянного протеза и крюка вместо руки. «Привет голодающим по Волжье, увидев одноклассников, Еремеев радостно развел руки в стороны. «Здорово, пиратская морда! Ну и разнесло тебя на японской кухне! Растешь на глазах!» Пожав гостям руки, Константин присел за столик. «Что это у тебя, за прикид чумовой?» — Тараконов ткнул в треуголку. «Ты ж вроде за сценой!» Администратор велел. «Гости иногда повара в зал требуют, приходится наряжаться!» «Тебе идет? Хоть сейчас на рею вешай. Слушай, а что нам тут принесли?» Матвей положил ладонь на меню. «На русском, что ли, нет?» «Да Санек перепутал просто. Сейчас заменит. Хотя ничего интересного там не найдете. Я вам лучше сам что-нибудь предложу». «Так мы ж тебя за этим и позвали». «Вот, аквариум за спиной. Выбирайте. Через полчаса приготовлю в лучшем виде. Японский морской окунь. Эту рыбку надо поглощать только свежей». — Супервкус гарантирую. Нигде в городе вы такого не попробуете. Антон повернул голову. В аквариуме лениво двигали плавниками шесть здоровых рыбин. — Прямые поставки из Джапан. — В копеечку влетит, однако, — скептически усмехнулся предусмотрительный тараконов. — Не боись. Для своих у нас скидка. Организую. Выбирайте. — А, ладно. В следующей жизни экономить будем. Антон ткнул в самого маленького окуня, — большого ему просто не осилить. Матвей выбрал рыбину приличных габаритов. Еремеев окликнул официанта, тот подошел к аквариуму, ловко выловил рыбин с очком, пересадил в садок и унес на кухню. — Еремей, а крыша у вашего заведения есть? — ни к селу, ни к городу спросил тараконов. — Не Джон Сильвер случайно? — А что, хочешь свою предложить? — Нет, просто в меню не написано. Обычно пишут. А, ага, улыбнулся Еремеев, — «сильверу здесь ничего не светит». «Все поделено. Вон те столики, где япошки сидят. Полковник ФСБ прикрывает. Ваш — ментовское начальство. Остальные — горпрокуратура. Бар и стриптиз — братва, а бильярд и игровой автомат — местной участковый. «Да, обмельчал народец. А хозяин-то заведения кто?» «Бабка какая-то, если по документам». — А кто на самом деле, не знаю. Да мне без разницы. — Так может, на самом деле бабка? Старушка с бабками не обижает? — Не сыпь мне соль на сахар, — скривился повар. — Хорошо хоть при кухне, подъедаюсь немного. — Это заметно. — Ладно, пойду к станку рыбку глушить. Еремеев поправил треуголку. — Пивка пока попейте, а еще лучше сидра. Прямые поставки из страны басков — это их национальный напиток». «Хорошая мысль», — потер руки Матвей, обращаясь к Антону. «Сколько возьмем?» «По одной, наверное», — предложил малопьющий писатель. «Или по две?» «Бог любит троицу! Берем десять!» Еремеев покинул зал, прошел на кухню, откинул круглую створку на столе, вытащил из садка бьющихся окуней и опустил их в трубу, скрываемую створкой, и ведущую обратно в аквариум. Затем открыл холодильник, достал из камеры пару замороженных кусков путассу и сунул их в микроволновку. Это еще вкуснее! Прямые поставки из Белоруссии! Матвей с Антоном потягивали сидр и, дожидаясь заказа, трепались о высоком. В зал вошел человек в черном и присел за соседний с японцами столик. Официант вежливо поздоровался с ним и, услышав, как всегда, шустрым карасем умчался на кухню. — Крыш пожаловала, — прокомментировал Матвей, весело икнув. — Это, кажется, ФСБ. — Здесь у него явочное место. Скоро агент подтянется. Будут передавать шифровку в центр. Антон расположился поудобнее, зацепив висящий на спинке стула пакет с визитом шершня. Книга вывалилась прямо под ноги Тараконову. Тот поднял ее и вернул хозяину. — Что, тоже на Бекетову подсел? — Нет, просто решил ознакомиться, а то кругом про нее только и слышишь. — Ничего, кстати, девка пишет. Визит я, правда, не успел прочитать, но первая вещь мне понравилась. И стиль, и сюжет. Учись! — Непременно. Я тут с ней, кстати, пообщался в Подклеить хотел, на мордашку она ничего, да и фигурка не промах. Получилось? К ней не подступиться, понтов много. Зазвездилась. Матвей взял вторую кружку. Вообще, я поначалу думал, что ее в природе нет. Просто очередная ульяновская задумка — бренд раскрутить. на такое бабе написать. От этой книги мужицким потом несет. Но, похоже, все-таки сама корябает. «Точно?» «Заказные вещи слабее, и не стали бы лёва с Данильцем ее рожу засвечивать. Проколоться можно». Антон тоже допил свой Сидор и взял вторую кружку. Первая доза немного сняла усталость и напряжение. Сидор действительно оказался хорошим. «Со второй книгой не знаю, может, уже и не сама лепила. Слишком уж быстро вышла», — продолжал Матвей. «Но это теперь и не важно. Лева грамотно деваху раскрутил». Даже если здесь полное говно, народ схавает. Блин, меня бы лучше так раскручивал. Думаешь, схавает? И добавки попросит. В первый раз, что ли? Только успевай подносить. Ванжаров тот же. Ранние книги еще можно читать, а сейчас полный отстой. И ничего, тиражи идут, гонорары тоже. Из с Бекетовой то же самое будет, не сомневаюсь. Особенно если Лева какую-нибудь пиаровскую фишку замутит, вроде скандальчика. Вкусы обывателя упали до уровня беспозвоночных. Вкусы не могут падать сами по себе. Если по ящику все время крутить аншлаг, а на книжные лотки выкидывать вменяемых, рано или поздно это станет эталоном хорошего вкуса. Какой ты грамотный, мастер! Еще про ценности заверни, истинные и мнимые. Сам-то что-нибудь сварганил? Некогда, работы много. А где ты, кстати, сейчас? Бананами торгую. — повторил Антон уже придуманную легенду. — На оптовой базе. Деньги небольшие, но стабильные. — Правильно, на одних книгах нынче не протянешь, если ты не Бекетова, конечно. — Да вроде не похожи. Ха -ха. Алкоголь пошел в наступление на Антона. Оборона не справлялась с атакой. Картинка плавно поплыла, язык постепенно выходил из-под контроля. Сказывалось отсутствие боевой подготовки и коварства Сидра. «В аквариуме было шесть окуней. Двух взяли, а там опять шесть. Хорошее пивко. Пора притормозить или закусывать». Через двадцать минут вернулся шеф-повар, держа на серебряном подносе две тарелки с дымящейся и ароматно пахнущей рыбой. «Прошу, сделал в лучшем виде. Рекомендую добавить имбирь. Необычный вкус. И обязательно закажите белого вина». «По-моему, перец у вас не в дефиците», — понюхал своего окуня тараканов. «Аж в нос бьет». «Перцем рыбку не испортишь. Приятного аппетита!» «Спасибо, кулинар! Эй, пиратик, притащи винишко белого, бутылочки три. Или четыре. Идем на абордаж!» К дому Антон подполз без четверти полночь, в душевном, но не в физическом равновесии. Четырьмя бутылочками дело не ограничилось. Не дотянув до парадной, плюхнулся на заснеженную скамейку. Матвей он потерял, выйдя из черной метки. Тот по синусоидной траектории отправился искать свою машину и пропал без вести. Пришлось ползти домой пешком. Денег на такси после угощения живой рыбкой в кошельке не осталось ни копейки. Даже со скидкой. Кажется, еще мочи занял. Последний раз Антон так напивался в студенчестве, когда поехал в Голубинку на филологическую практику собирать устаревшие обороты народной речи. Первая же встреча с народом началась задорно, а закончилась в конюшне. Утром, мечтая о стакане воды, полуживой Антон заполз в местный продмаг и, купив минералки, могильным голосом задал тетке-продавцу интересный вопрос. «Простите, вы не знаете, где я?» Тетка сочувственно вздохнула и молча поставила перед студентом малек. Мол, это гораздо актуальнее водички. Кроме матерных оборотов, Антон в ту командировку ничего не услышал. Но отдал себе слово больше подобным образом не расслабляться. Иначе скоро можно забыть не только где я, но и кто я и зачем я. Сегодня расслабился. Сколько я сегодня денег ухлопал? Мебель, кабак, ого. — Славненько. А, ладно. Один раз живем. Заработаю еще. — Чего мочь там говорил? На книжках нынче не протянешь, если ты не Бекетова. Но я-то Бекетова. Ха-ха. Тося, блин. Сколько надо, столько и напишу. Антон завалился на бок, но, собравшись с силами, вернулся в исходную позицию. — Напишу. Еще как. Не глупее других. Народ просил, народ получит. Кушайте, пипл. «Пипл, приятного аппетита!» «Прав, Мотя, нефиг вдохновения ждать. Ковать надо, пока горячо, а не сопли размазывать. Точно, с бацаю на раз, запросто. Чего захотите, хоть про шершня, хоть про сранчу. Передохнув, он поднялся и, балансируя руками, двинулся к двери. «А чего мне Мария про Буратино сегодня грузила? Или нет, про Пиноккио? Что без разницы, один черт, дерево». Ни хрена не помню. Отлично посидели. От души. И рыба класс, даром что из Японии. Не путасу вонючая. Могу теперь позволить. И сидор из страны баксов. Ой, тут и басков. В дверях Антон столкнулся с Борькой. Слышь, слышь, сосед, ты когда деньги обещал вернуть, а? Ой, а Антон, недели две подожди, а? Брательник вот-вот пособие получит. Все вернем. — А если не получат? — Я перезайму у кого-нибудь. Ну, извини, пожалуйста, просто виллы с бабками, а у меня с детками. Может, мне и правда братву прислать? — Могу. — Ну чего ты? Я ж не отказываюсь. Борька быстро ускакал в темноту, не дав Антону ответить. Еще подказался. Утром, когда Антон рылся в серванте, чтобы найти пилюлю от головы, позвонил Тараконов. «Старик, ты не помнишь, куда я тачку вчера дел?» «У кабака, кажется, оставил». «У какого?» «Черная метка, за углом». «А мы разве не в шинке сидели?» «По-моему, в метке». Ерема еще рыбу живую подсунул. В трубке возникла пауза, шел мучительный процесс восстановления блока памяти. Через полминуты Матвей вышел на связь. — Во, попили. Точно в метке сидели? — Абсолютно. Саке зря взял. Я сам никакой. — Саке? Японскую водку? — Да, теплую. Ой — Ой-ой-ой, что бы сказала мама. Ладно, пойду искать, лишь бы не угнали. Пока. Не найдя таблеток, Антон сходил в ванную, намочил голову водой. Организм, не привыкший к тяжелым дозам, функционировал с перебоями. Антон вернулся в комнату, запустил компьютер. Все, хватит дурью маяться, и так день потерял. Читатели ждут. Садись и сочиняй. Хоть что-нибудь. Продавай слова, пока покупают. С чего бы начать? Соображай, соображай. Ох, как мутит. Хорошо еще саке не пил. А Матвей, герой, забыл, где машину оставил. Машину. Машину. Пожалуй, с машины и начну. Как там в инструкции? Захватить читателя с первых страниц и не давать оторваться даже на туалет. Сейчас захватим.